и проспал без сновидений до самого утра, так без снов, в глубоком и тяжелом, как камень забытье, покоился в соседней комнате наката».